471. Все аппараты будущего будут приводиться в движение огненной энергией человека. Её накоплению можно посвятить жизнь. Растрачивается по мелочам и попустикам, также и накапливается по крупицам. Молчание накопитель. Слова расточитель. Опасные мысли рысточители и пожиратели психической энергии. Каждая мысль и собиратель, и рассеитель, от света и от тьмы. Ценные мысли магнитно собирательны. Каковы же ваши? Магнитом сознания привлекаем и же отталкиваем. Человек магнит, действующий постоянно. Заряжается мыслью, как аккумулятор электричеством. свой аккумулятор надуметь заряжать. Думаю, это зарядки физической. Но огненную пускают из вида. Общение с владыкой есть огненная зарядка духа и энергии высшей, энергии света. Общение огненной зарядки подобно. Общению, что предпочтём. Общению может стать постоянным и непрерываемым, ибо луч постоянно над вами.